Документ 38. Рибентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 3 сентября 1939 года, 18 часов 50 минут. Получено в Москве 4 сентября 1939 года в 0 часов 30 минут. Москва. Телеграмма номер 253 от 3 сентября. Очень срочно, лично послу. Совершенно секретно. Главе посольства или его представителю лично, секретно. Должно быть расшифровано лично им. Совершеннейше секретно. Мы, безусловно, надеемся окончательно разбить польскую армию в течение нескольких недель. Затем мы удержим... Подвоенные оккупации районы, которые, как было установлено в Москве, входят в германскую сферу интересов. Однако понятно, что по военным соображениям нам придется затем действовать против тех польских военных сил, которые к тому времени будут находиться на польских территориях, входящих в русскую сферу интересов. Пожалуйста, обсудите это с Молотовым немедленно. И посмотрите, не посчитает ли Советский Союз желательным, чтобы русская армия выступила в подходящий момент против польских сил в русской сфере интересов и со своей стороны оккупировала эту территорию. По нашим соображениям это не только помогло бы нам, но также в соответствии с московскими соглашениями было бы и в советских интересах. В связи с этим, пожалуйста, выясните, можем ли мы обсуждать этот вопрос с советскими офицерами, которые только что прибыли сюда, и какой предположительно будет позиция советского правительства. Риббентроп